Глава тринадцатая. До Нового года осталась неделя. После той ночи Захар больше не оставался у меня, и разговоры на тему снов не заводил. Вообще он как-то притих, и меня это огорчало. Словно махнул рукой на себя и своё будущее, решил не сопротивляться Року. Я же, напротив, решила сражаться. Каждый вечер, несмотря на страх, пыталась вызвать нужный сон. У меня не получалось. И постепенно затея стала казаться неосуществимой. Мне вообще перестало что-либо сниться. Какие-то отрывки моей настоящей жизни, как отражение действительности. Ни Веру, ни Ивана я не видела, как ни старалась. Засыпание превратилось в ритуал. Я ложилась на спину, разглядывала в темноте потолок и представляла себе Веру. Всегда один и тот же момент, как ее будет Иван, чтобы бежать. Как проваливалась в сон, не замечала. А потом наступало утро, и появлялось чувство неудовлетворенности и печали, что еще один день потерян. Не знаю, откуда и когда появилось ощущение, что смогу помочь Захару, но с недавних пор я свято в это верила. Осталось достичь малого, увидеть то, что заказываю. С понедельника начались сеансы прогревания. Последний в пятницу, а в субботу 31 декабря. И Новый Год совсем тем новым, что он принесёт. С утра меня ожидал сюрприз. Когда готовилась выйти из дома и пуститься на перекладных в больницу, позвонил Захар. «Я сейчас подъеду». Без приветствия сообщил он. «Минут через десять выходи». «Зачем?» «Тебе же на прогревание. Или не сегодня?» Вот так приятная неожиданность. Не думала, что он помнит. Да и не была уверена, что вообще говорила ему об этом. В любом случае... Помощь подвернулась как нельзя кстати. До больницы дольше добираться, чем занимала сама процедура. Захар добросовестно ждал, а потом отвозил меня домой. И так все пять дней, с точностью до минуты. Мне о многом хотелось с ним поговорить, но он словно замкнулся в себе. Молчал почти всю дорогу туда и обратно. Так, кинет ничего не значащую фразу и снова затихает. Его уныние передавалось мне. Настроение держалось ровно плохим всю неделю. В пятницу оно окончательно испортилось, когда после последнего сеанса он довез меня до дома и равнодушно бросил. Пока. Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого короткого слова. Стало так обидно, что на глаза навернулись слезы. Чтобы Захар не заметил, я поспешила выскочить из машины. Уже у двери повернулась и заставила себя улыбнуться. С наступающим! Пусть все у тебя получится! Он так смотрел. Словно видел меня в последний раз. Мне стало страшно. Мороз пробежал по коже. Уж не задумал ли он чего? Каково это? Жить в страхе, что вот-вот умрёшь. И не от тяжёлой болезни, когда финал ожидаем и предсказуем. А неизвестно от чего. Я не раздеваясь, села на диван, находясь в странном оцепенении. Голова ясная, а двигаться лень. Хотелось что-то надумать. Прямо сейчас. Спасти Захара от родового проклятия. Так я сидела, пока окончательно не зажарилась и не разболелась голова. А ведь завтра Новый год. И стоит, наверное, что-нибудь прикупить к празднику. Очевидно, что встречать я его буду в одиночестве. Даже тетя Света, соседка напротив, и та отпадала. Накануне я встретила ее с дедом Васей, соседом снизу. И так мило они ворковали, что сразу становилось понятно об их взаимных чувствах. «Надо же, живут люди годами в одном доме, оба одинокие, а сводит их судьба под старость. Скорее всего, встречать Новый год они будут вместе, и я им только помешаю. Даже если и не так, выяснять этого не стану. Да и желания куда-то идти кому-то навязываться нет. Отмечать праздник одной – тоже определенная романтика. Можно сделать это даже в пижаме, но в магазин сходить все-таки стоит». Поднять бокал под бой курантов нужно. Закусить чем-нибудь вкусным тоже. Куплю себе баночку красной икры и наделаю бутербродов. Пировать так на широкую ногу. А еще возьму любимые медовые шарики. Жаль бабушки не будет, она их тоже любит. О, ты уже без гипса? Встретила меня Валя. Ага, недавно сняли. Здорово, представляю, как бы ты с ним танцевала. Лучше бы уж молчала, если сказать нечего. Она и в школе была твердолобой. Вот сроду бы не представила человека с загипсованной ногой танцующим. Еле удержалась от встречной колкости. Не стоит еще больше портить себе настроение. В конце концов, Валя могла сказать это ненамеренно. Я посмотрела на бывшую одноклассницу. Выглядит вполне невинно. Значит, точно ляпнула, не подумав. С покупками в пакете обратная дорога показалась веселее. У подъезда топталась Наташа. «Ты где ходишь?» Набросилась она. «Вкуснятины накупила?» Сунула она свой любопытный нос в пакет. На мое предложение подняться ответила отказом. «Понимаешь, не могу. Меня Толик ждет в кафешке. Ты его прячешь, что ли?» На самом деле, могла бы познакомить лучшую подругу с бойфрендом. «Еще чего? Нет, конечно. Хочешь, пойдем познакомлю?» «А сюда никак». «Хе-хе, <смех> да он отца моего боится!» Засмеялась Наташа. «Вот и не подходит близко к дому!» Нашёл зверя. Добрее Наташиного отца не встречала человека в жизни. «Слушай!» Затараторила она, не дожидаясь ответа. «Давай завтра к нам, а? Ну, не делай это, одной встречать Новый год!» «С чего ты взяла, что я буду одна?» «А что нет? К тебе этот твой придёт? Захар, кажется?» Душу неприятно кольнуло. Наташа наступила на больную мозоль. «Не придёт, и он не мой». Наташа всмотрелась в моё лицо. «Поссорились?» Загрустила она. «Как ей объяснить, что, чтобы поссориться, нужны нормальные человеческие отношения?» «Что связывало нас с Захаром, я не понимала. Общая тайна? Проклятие?» «В любом случае, ни я, ни он...» Не испытывали теплоты друг к другу. Нуждались, да. Но не дружили. Но чтобы это поняла Наташа, нужно рассказать все с самого начала. Ни желания, ни времени не было. Нет, Наташ, все нормально. Просто у каждого из нас свои планы на завтра. И какие они у тебя? Девчонки с работы идут в клуб. Меня позвали с собой. ти Я чуть не рассмеялась. У Наташи было такое лицо, словно съела кислятину. Ещё недавно она клубы предпочитала всему остальному. Это я в них была от силы раза два. А она там все праздники тусила. А сейчас, значит, одомашнилась. Ладно, завтра с утра ждись подарками. И подружка умчалась к своему Толику. Я какое-то время ещё постояла на крылечке и подышала морозным воздухом. Пока не захотелось в тепло, на диван... Укрыться пледом и смотреть телевизор, пока не сморит сон. Утро началось с телефонного звонка бабушки. Как и накануне, мне пришлось бодрым тоном отчитываться, что всё отлично. Планов на сегодняшний вечер и ночь хоть отбавляй. И вообще, жизнь бьёт ключом. Мы с бабулей тепло поздравили друг друга с наступающим праздником, и я чуть не прослезилась, когда она отключилась. Не успела позавтракать, пришла Наташа с ананасом и бутылкой шампанского. «С наступающим, женёк! И давай хряпнем!» Заявила она с порога. «С утра, что ли?» «И что? Праздник же!» Пришлось быстренько соорудить стол рядом с незастеленным диваном. Мы выпили по бокалу шампанского и обменялись подарками. Я свой уже давно приготовила. Связала подруге свитер в яркую полоску, как она любит. Мне преподнесли шапку, варежки и шарф. Несамодельные. «Чтобы этой зимой ты не мёрзла!» <смех> как и ты!» Засмеялась я. Мы выпили ещё, и Наташка умчалась к своему Толику готовить фаршированную утку. Не успела я прибрать стол, как снова позвонили в дверь. Определённо, соскучиться мне сегодня не дадут. На пороге стоял улыбающийся Захар. «Думала, забыл про тебя?» Я не знала, что и думать. Уж точно не ждала его сегодня. Тем более, что он планировал что-то грандиозное, в чём я участвовать не собиралась. «Проходи». Чуть не добавила, раз пришёл. Вовремя прикусила язык. «Нет, мне нужно ещё на рынок мотнуться, а ты собирайся». «В смысле?» Я понимала всё меньше. Куда это он меня приглашает? «Одевайся теплее. Валенки есть?» «Откуда?» «Валенки я, наверное, последний раз обувала в садиковом возрасте. Мы с бабулей не относились к любителям зимних прогулок». Себя вообще относила к тепличным растениям. Для меня даже волоска на каток была подвигом. «Тогда возьми тёплые носки, а валенки поищем. И ещё». Обернулся Захар уже на лестнице. «Надень что-нибудь с горлом и потолще». «Да зачем всё это?» «Увидишь». И был таков. И что прикажете думать? Если мне готовили сюрприз, то он не особенно радовал. «Во-первых, куда он меня собрался вести Во-вторых, надолго ли мог бы выдать побольше информации. Оделась я быстро. Пригодились тёплые штаны, которые я прикупила в прошлом году, чтобы ходить на склад. От офиса он был метрах в пятиста примерно. В колготках или джинсах не набегаешься. А по долгу службы приходилось мотаться туда через день. Наташкин подарок тоже пришёлся как нельзя кстати. Ни шапки нормальные, ни варежек у меня не было. Одетая, минут десять я прождала Захара. «Молодец! Отличная экипировка!» Похвалил он, когда вернулся. «На всякий случай возьми ещё смену белья!» «Это ещё зачем?» «Я же сказал, на всякий случай! Жду в машине! Выходи!» «Стой!» Придержала я Захара за рукав пуховика. «Скажи хоть, надолго ли мы уезжаем?» «Точно с ночёвкой! А там посмотрим!» Подмигнул он мне и побежал по лестнице вниз. «Куда мы всё-таки едем?» Спросила я, когда уселась в машину. За город Наберись терпения, скоро всё узнаешь. А далеко за город 60 километров. Учитывая пробки, часа через полтора доберёмся. И сколько там будет народу? Я, как представила шумную незнакомую компанию, сразу накатила тоска. Не любила я так. Куда лучше сидеть в тёплой родной квартире, смотреть телевизор, пусть и в одиночестве, поднять бокал ровно в двенадцать. Фантазия разыгралась до такой степени, что я уже готова была попросить Захара отвезти меня обратно. Но претила мне мысль встречать Новый год в компании незнакомых людей. «Только мы с тобой». Я даже не сразу поняла смысл. Таким странным показался ответ Захара. «Как это? Ты же хотел...» «Чего-то незабываемого!» Кивнул он. Я ждала, что он продолжит, как-то объяснит. Захар молчал, внимательно следя за дорогой. Как назло, повалил снег, и дворники еле справлялись. Я следила за их мельканием на лобовом стекле и думала, «Спросить или нет? Почему я? Почему Захар решил встречать Новый год за городом и только со мной? Потому что нас связывала общая тайна? Возможно, он пытался создать наилучшую атмосферу для моего сна? Я в этом очень сомневалась, потому что отдых на природе – экзотика для меня». А в непривычной обстановке я вряд ли смогу сосредоточиться, раз у меня даже дома это не получалось. С тех пор, как повзрослел и всё узнал? Неожиданно заговорил Захар. Я старался делать всё с шиком, запоминаемо, понимаешь? Он посмотрел на меня. Пришлось кивнуть, чтобы он продолжил. Если подарок, то непременно дорогущий или нетрадиционный. Праздник обязательно с помпой, с кучей народа. Прошлый год, отгадайте, где я встретил? Даже примерно не знаю. Пожалуй, я плечами, недоумевая, к чему он ведёт. В Краеведческом музее, прямо на экспонатах. <achieve> Ничего себе! Как это у тебя получилось? Договорился. Ухмыльнулся Захар. Мы выбрали зал с крестьянскими избами и расположились в одной из них. Ну и как? Прошло без эксцессов? Окажись, я там боялась бы даже присесть на одну из скамей. И вообще, это кощунственно, оскверняет дух старины. Но вслух я этого не сказала, да и не понадобилось. Придурки. Поморщился Захар. Ладно, хоть ничего не сломали. Это точно. Решила поддакнуть я. Я и в этом году планировал очередную помпу. Планы менялись со скоростью света, а потом бум, в голове словно что-то щёлкнуло. Зачем мне всё это? Когда и где я собираюсь об этом вспоминать? «Действительно, зачем? Я не раз пыталась поставить себя на место Захара и, как мне казалось, отлично понимала его чувства. Так вот, я бы последние годы, месяцы или часы хотела провести с дорогими сердцу людьми, чтобы наглядеться на них, запомнить как следует. Вообще, в такие моменты во мне просыпался философ. Я размышляла о бренности всего живого. Ведь никто из нас не вечен». И беда Захара только в том, что он примерно знает, когда это должно произойти. Я и сейчас вспомнила роман Ремарка «Жизнь взаймы», где автогонщик любил девушку, больную туберкулезом. У нее уже была такая стадия, когда смерти ожидаешь каждый день, и ни для одного из них это не было секретом. Они оба готовились к печальному событию, любя друг друга еще сильнее. Только он умер первым. Разбился во время гонок. Это ли не рок? Я посмотрела на Захара. Выглядел он как обычно, но я чувствовала ту грусть, что от него исходит. Захотелось хоть как-то поддержать его. Я протянула руку и быстро пожала его. Пока не передумала, не попала под власть стеснения. На кого еще, как не на меня, он может рассчитывать? Мы обязательно что-нибудь придумаем. Сорвалось с языка. Заговаривать на эту тему не планировала, но теперь уже поздно. «Может, там, за городом, у меня получится?» «Нет», — перебил Захар. «Ты даже пробовать не станешь. Обещаешь?» Он испытующе посмотрел на меня. «Давай просто встретим Новый год». «Как скажешь». Согласилась я, но про себя подумала, что не пробовать я уже не смогу. Привыкла за несколько дней тренировки. «Отлично». «Мы наконец-то миновали все пробки и выехали за город». Отсюда 50 км, и будем на месте. Дорога потянулась с снегом змейкой. Пейзаж за окном не радовал разнообразием. Поля с голыми кустарниками у кромки. Наша поездка казалась мне все большей авантюрой, а в душу закрадывалось неприятное, щемящее чувство.